Андре Нортон. Камень при течь. Глава 10. Но убежать оказалось не так просто. Позади меня раздался визг, заглушающий шум грозы. Что-то глухо ударилось о стену, всего в нескольких дюймах от меня и отскочило обратно. Я держал фонарик включённым. Свет метался из стороны в сторону, пока я пытался оторваться от оборегенов внизу. Должно быть, это сбило их с толку. А может быть, они владели своими дубинками не слишком искусно. Лешь раз одна из них слегка задела мою ногу, и я едва не выпустил из рук ткань. Страх придавал мне сил, и я пробирался по неровному гребню стены. Моя нога онемела, и я боялся переносить на неё вес тела. Я полз по стене, словно моя нога была сломана. Когти аборигенов не шли у меня из головы. Они помогут им добраться до нас. Наверху нас стегал дождь и порывы ветра. Я даже не ожидал, что стены так хорошо защищали нас внизу. Я двигался по верхней стене, хватаясь за выступы, я остановился только чтобы погасить фонарик, иначе он выдавал бы все наши передвижения. "Теперь направо и вперёд", скомандовал и идти. Я дополз до того места, где кончалась ткань. Она была крепко прикреплена с помощью ножа к стене. И эти воткнул его в расщелину между камнями, и мне потребовалось некоторое время, чтобы вытащить нож и сунуть в своё снаряжение. Направо и прямо. Буря была настолько сильной, что я долго не мог определить, где право, где лево, пока не додумался использовать для этой цели руки. Если я последую указаниям Йити, мне придётся перелезть через стену. Но я был уверен, что он не собирался спускаться снова. Я передвигался медленно, волоча за собой ноющую ногу, и тут обнаружил, что стена соединяется под острым углом с другой, ведущей как раз в том направлении, которое указывал и эти. Я передвигался по ней с трудом, так как она была испещена выступами, ямами и обломками камней. Но они помогали мне удержаться, так как порывы ветра были слишком сильными. Я ничего не видел вокруг, пробирался на ощупь, следуя указаниям Миите, и с ужасом ожидая визга позади, извещающего о том, что наши преследователи с дубинками совсем близко. Ане менее в ноге постепенно прошло, но теперь она начала болеть. Если я задевал её о выступы стены, то кривился от боли. Я не пытался встать на ноги. Ползти по такой неровной поверхности было гораздо безопаснее. Из своего укрытия мы отправились прямо в темноту и неизвестность. Я услышал рёв, перекрывающий шум бури. Но это не были крики наших преследователей. Этот рёв раздавался как раз оттуда, куда мы ползли. Наконец, мне стало так тревожно, что я остановился и укрылся за большой глыбой. Затем включил фонарик и осветил путь перед собой. Луч осветил стену, а за ней пустое пространство. Я посветил фонариком справа от тебя. Вода. Ревущая вода, пробивающая себе дорогу среди нагромождения скал. Я направил луч налево. Он выхватил из темноты ещё что-то. Округлая поверхность холма? Нет. Несмотря на то, что это было покрыто растениями и мхом, которые продолжали светиться после того, как на них попал свет моего фонарика, Изогнутый предмет был выше, чем стена в самой высокой её точке, простирался далеко в темноту так, что я не мог увидеть его окончание. Вода, бившая в стену, подмывала её с одной стороны, но стена была слишком прочной, чтобы вода могла разрушить её. Я освещал часть холма, ближайшую к непонятному предмету, пытаясь понять, смогу ли перебраться на неё. Однако поверхность холма, несмотря на растительность, оказалась слишком гладкой. Кроме того, место для разбега с этой стороны было ограничено. Ну, обратился я к Иити. Куда дальше? В воду? А может, нам отрастить крылья и взлететь? Ответа не последовало, и я вдруг ужасно испугался, что остался один. А может быть, Иити убежал вперёд? Ведь я не мог передвигаться быстро. Наконец он мне ответил, хотя я не смог определить, откуда прозвучал его голос. На землю слева. Вода сюда не доходит. Корабль предоставит нам кров. Корабль? Я ещё раз осветил фонариком холм. Это вполне мог быть корабль, но его очертания Ты что, думаешь, что все корабли выглядят одинаково? Даже у твоей расы есть несколько видов. Конечно, он был прав. Ведь между кораблями вольных торговцев и кораблями колонистов очень мало общего. Аккуратные корабли вольных торговцев предназначены для того, чтобы рассекать атмосферу, в то время как корабли колонистов так громоздки, что вообще не входят в атмосферу. Вместо этого они используют лодки-перевозчики, переправляющие товары и пассажиров. Я подошёл к левому краю стены. Нос огромного объекта находился недалеко от меня. На нём стоял Иити. Его жёсткую шёрстку не мог прижать к телу даже дождь, а бусинки глаз вспыхивали при свете моего фонарика. Я подпрыгнул и бросился вниз, надеясь, что смогу достичь опоры. Если бы у меня были пристёгнуты магнитные подошвы, я наверняка удержался бы на скале. Случилось то, чего я боялся. Я допрыгнул, но ноги соскользнули. Я попытался схватиться за растение, но они оказались слишком слабыми, чтобы удержать меня и только вырвались с корнями. Я упал на землю и ударился так сильно, что у меня перехватило дыхание. Повреждённую ногу пронзила такая резкая боль, что я на некоторое время потерял сознание. Но капли дождя, падающие на лицо, привели меня в чувство. Половина моего тела лежала под нависающей частью корабля. Если, конечно, это был корабль. Другую же мою половину терзала буря. Слабо цепляясь руками за землю, я кое-как забрался в укрытие. Там я сжался, находясь в каком-то полубессознательном состоянии. У меня не было ни сил, ни желания двигаться. Фонарик выключился, и меня окутала кромешная темнота. Здесь есть отверстие. Слова Иити проникали в моё сознание, вызывая раздражение. Я закрыл глаза руками и начал медленно качать головой из стороны в сторону, пытаясь выразить своё нежелание разговаривать. Я не хотел подчиняться приказу. "Сюда. Здесь есть отверстие", властно повторил Иити. Я огляделся, чтобы понять, где нахожусь. Нога ужасно болела с тех пор, как мы приземлились на эту негостеприимную планету. Я постоянно находился в напряжении. Меня посетила неясная мысль, что с тех пор, как я скучал на Вестресе, прошло немало времени. И за все это время у меня не было возможности передохнуть. Меня мучил голод. В контейнере оставалось еще немного семян, но я не мог их съесть. В моем понимании они не были едой. Еда это горячий бифштекс, величину из тарелку. Целая гора умело приготовленного латриса, взбитого и заправленного отановым маслом с травами. Омлет из труракских яиц, подслащённый сиропом из почек барочника. Или пустое брюхо. Сейчас будет выпотрошено нюхачами. Резко бросил Иити. Они больше не нюхают возле стены. Они поняли, как обойти её. Мгновение назад я не мог пошевелиться, но слова Иити нарисовали в моём воображении картину подействовавшую на меня как удар кнута, на отказывающееся повиноваться вьючное животное. Я всё ещё стоял на четвереньках, но всё же пополз, так быстро, как мог, к тому месту, где ждал Иити. Я попытался зажечь фонарик, но он не работал. Наверное, сломался во время моего падения. Но где-то наверху меня ждал Иити и давал указания. Ему не удалось найти открытый люк. Зато он разыскал пролом в обшивке корабля. Я вскарабкался и, ухватившись за край пролома, попал внутрь. Наконец, я лежал на наклонённой поверхности, а вокруг меня разливался тусклый свет. Этот свет исходил от окружавших меня растений, точно таких же, что я видел в лесу. Каркас корабля был, судя по всему, сделан из сплава, способного противостоять разрушительному действию времени. Зато Внутренности корабля дали почву для произрастания растений-паразитов. Они росли и цвели сначала на остатках корабля, а потом на том, что осталось от их предшественников. Пока продукты этого цикла жизни, смерти, распад и снова жизнь не заполнили всё свободное пространство. Они отваливались огромными, дурно пахнущими глыбами, и рассыпались пылью, пока я медленно И Ньюкли уже пробирался по этому помещению. Поверхность, на которой я полулежал, была либо полом, либо стеной коридора. Он весь зарос растениями, но по мере моего продвижения внутрь их становилось меньше. Я прислонился к стене и оглянулся. Я был гораздо меньше Ньюхачей и едва пролез в отверстие. Через него мои преследователи смогут пролезть только по одному, да и то с трудом. Я буду защищать свою новую берлогу с ножом в руке. Теперь мы укрыты от бури, а ветер доносился лишь как слабый звук. Я вдруг подумал, не был ли этот корабль целью, к которой вёл нас камень. А если я начну исследовать эту разваливающуюся громадину, не набреду ли я на машинное отделение с ящиком мёртвых камней? Я посмотрел на мешок, в котором хранился мой странный проводник. На тусклое мерцание, которое камень излучал на болоте, теперь не было. Когда я вынул кольцо, оно было таким же безжизненным, как и до нашего космического путешествия. Они не уходят вокруг. Одно из светящихся растений, закрывающих отверстие, качнулось, и я увидел теньи, который сидел съёжившись и всматривался в темноту. При этом шея его была вывернута под каким-то совершенно невозможным углом. Они нюхают и боятся. Это место связано для них со страхом. Может, тогда не уйдут, предположил я. Апатия, охватившая меня некоторое время назад, вернулась. Я был не уверен, смогу ли поднять нож для защиты, если аборигены попытаются проникнуть сюда. Двое уходят, промолвил Йити. Один остался. Он ждёт внизу и наблюдает за входом. Думаю, он готов выжидать долго. Пусть. У меня закрывались глаза. Никогда раньше я не испытывал такой ужасной усталости. Было чувство, что меня накачали наркотиками. Если бы надо мной занесли дубинку, я скорее всего не двинулся бы с места. Сил уже совсем не осталось. Ити попытался поднять меня, но всё было напрасно. Однако я не заснул. Возможно, виной этому были растения и их гниющие листья, вырабатывающие наркотик, которым я надышался. Когда я наконец очнулся, мне в глаза ударил свет, и я зажмурился, ослеплённый. Я лениво подумал, что по крайней мере меня не убили во сне. Мусор, оказавшийся здесь в результате моего вторжения, валялся вокруг. Растения, вырванные с корнем, уже гнили, источая резкий запах. Света, слепившей меня, исходил не от них. Просто снаружи наступил день. Я пополз к свету, стараясь избавиться от чудовищного запаха, окружавшего меня, но перед зазубренным отверстием зашевелился иити, как будто собирался заслонить меня своим маленьким тельцом от опасности. Их много, и они ждут, предупредил он. Не нюхачи. Да, много, и все они начеку. Словно крапье попятился назад от света. Дальше от лаза растений было не так много, и я нашёл место, практически свободное от их корней. А есть ли другая дверь или дыра? Две, быстро ответил он. Одна снизу, и слишком мала для тебя. Её нельзя расширить, так как он перекрыт камнем. Думаю, это был люк. И ещё один выход на другой стороне корабля, но его тоже стерегут. У них больше сообразительности, чем я думал. Никогда нельзя недооценивать противника. Это были не мои слова. Я услышал их в давние времена от Хайвала Джерна. Раньше я не придавал значения тому, чему он меня учил. Я не понимаю, что ими движет. В голосе Иити слышалось раздражение. Его раздражающая самоуверенность пропала. Они боятся этого места. И страх этот очень силён. И всё же они терпеливо ждут, пока мы выйдем. Наверное, они уже так делали. Загоняли жертву под землю и ждали, пока она вылезет. Ты говорил, что они считают нас мясом. Но ведь здесь много других животных. У некоторых примитивных народов существует поверье. Киити снова вернулся его менторский тон. Что поедать существо, вызывающее суеверный трепет или страх? Значит, впитывать его необычные способности. Возможно, мы имеем дело именно с таким случаем. Это значит, что они уже видели человека или гуманоида. У меня появилась слабая надежда. Но не могут же они помнить тех, кто построил эти стены и корабль? Развалины слишком старые. Кроме того, эти существа слишком примитивны, чтобы помнить что-то слишком долго. А если и помнят, то лишь как туманные легенды. Следуй своему собственному совету, ответил Иити. Не суди обо всех примитивных народах одинаково. Их память может хранить лучше, чем у других. Информация о событиях может также передаваться специальными запоминателями. Он был прав. Неужели эти нюхачи с их дубинками и звероподобными лицами Чтят легенду о нации, которая когда-то возвелась здесь постройки и поработила или жестоко обращалась с дальними предками этих аборигенов, и в конце концов погибла от рук своих рабов. Может, они думают, что поймали одного из бывших хозяев и намереваются с моей помощью восстановить свои ресурсы? С другой стороны, продолжал Иити. Здесь действительно могли приземляться корабли, и тогда ты прав, предполагаешь, что их преследовали и убивали с тем, чтобы устрашить их. Это всё очень интересно, но вряд ли поможет нам в данной ситуации. Эти легенды не могут накормить нас и напоить, пока мы сидим здесь в заперти. Произнося эту тираду, я вытащил контейнеры. В одном перекатывалось лишь несколько зёрен, зато другой, к моему удивлению, был ещё довольно тяжёлым и ободряюще булькал. Иити был очень доволен. – Дождь – это вода, – заметил он. – У нас было достаточно воды прошлой ночью, чтобы наполнить полупустую тару. Его слова заставили меня устыдиться. Я попробовал содержимое контейнера. Жидкость с корабля оказалась теперь менее резкого вкуса, чем раньше. Я сделал маленький глоток, хотя горел желанием напиться в волю. А затем протянул контейнер Иити. Но он отказался. Я напился прошлой ночью. Кроме того, это тело не требует много жидкости. Это одно из его маленьких преимуществ. С едой дела обстоят хуже, хотя его шея вытянулась на всю её длину, и эти внимательно наблюдал за чем-то, что двигалось снаружи. Я не мог определить, что это за существо, и не мог его разглядеть, так как эти внезапно прыгнул. В этом резком прыжке проявилось его кошачье происхождение. Он наклонил голову и пустил в ход зубы, затем вернулся, удерживая зубами свисающее тело. Оно было длинное и тонкое, с каждой стороны имелось по 3 ноги. Тело существа было покрыто роговыми пластинами, а на круглой как шар голове торчало хохолок из перьев. Ити перевернул его кверху светлым, разделённым на сегменты брюхом мясо, прокомментировал он. Меня чуть не вывернуло наизнанку. Я не разделял его гастрономических пристрастий и отрицательно помотал головой. Мясо как мясо, презрительно заметил Иити. Это существо питалось растениями. Его внешний вид несколько необычен для тебя, но мясо его такое же, к которому ты привык и благодаря которому ты живёшь. Вот и ешь его, поспешно ответил я. Чем больше я изучал это разделённое на сегменты насекомоподобное тело, тем меньше мне хотелось продолжать этот разговор. Я лучше поем семян, которых очень мало, и хватит ненадолго, заметил Иити с убийственной логикой. Пусть мало, но я буду есть их. Я отвёл глаза и немного отполз в сторону. Иити ел очень утончённо. Это качество он тоже наверняка унаследовал от своей матери. Но несмотря на всю его утончённость, мне не хотелось на него смотреть. В той части коридора, куда я отполз, я почувствовал под собой какие-то неровности. Я щупал руками поверхность и решил, что это дверь, оказавшаяся горизонтальной из-за того, что корабль лежит. Я взялся за ручку, если это была ручка, и попытался открыть её. Всегда есть шанс, что маленькая находка обернётся большой. Может, мы сможем убежать от наших сторожей? Наконец я почувствовал, что дверь поддаётся. Внезапно она отскочила с лязгом, едва не утащив меня вниз, но я успел схватиться за края квадратного отверстия. Я осторожно ощупал его края. Это была дверь, но я не мог спуститься вниз без света. Я вновь попытался включить фонарик, но безрезультатно. Затем посмотрел на свет, проникающий через пролом, но он не доходил до обнаруженной мною двери. Тут мне на глаза попались растения, которые я не сломал прошлой ночью. Свет их был слишком слаб, но всё же лучше, чем ничего. Я прополз мимо и эти. Помещение было так загромождено мусором, что я не мог встать во весь рост. Кроме того, мешала больная нога. Но я всё же смог сорвать два достаточно больших растения. Взяв в каждую руку по одному, я двинулся назад к двери. Свет был слишком слабым, но чем дольше я глядел в темноту, тем больше мои глаза к ней привыкали. Я даже мог разглядеть кое-какие детали. Наконец, я связал свободно свисающие корни растений И используя их как верёвку, опустил растение вниз. То, что я обнаружил, походило на каюту. Несмотря на разрушения, я смог рассмотреть, что выглядела она точно так же, как и каюты на покинутом корабле в космосе. Здесь не было ничего, что нам пригодилось бы, ни оружия, ни инструментов. Вытащив светящееся растение наружу, я понял, что с таким светильником смогу проникнуть вглубь корабля. Чем темнее было помещение, тем ярче светились растения. С растением в руке я отправился обследовать корабль. И эти сказал, что нашёл только два выхода. Но насколько внимательно обследовал он корабль? Может, здесь есть ещё люк, неприжатый к земле, через который мы сможем убежать. Оставив импровизированный фонарь у двери люка, я отправился на поиски других растений. Судя по цветоножкам и структуре листьев, здесь произрастало несколько видов. Одной из них, с длинными узкими листьями, разделёнными на отдельные волоски, имела сердцевину, напоминающую луковицу. Оно было наиболее эффективно в качестве источника света. Я сорвал 4 таких. Они легко поддались, так как были довольно ломкими. Затем связал их вместе за листья и понёс, как носят букет цирюющих нежных цветов. Иити уже покончил со своей трапезой, и я обнаружил его сидящим у моего первого факела и чистящим передними лапками мордочку и усы. Он облизывал свой мех совсем как кошка. Внизу коридор разделяется. В каком направлении отправимся? Спросил он, явно намереваясь присоединиться к экспедиции. Возможно, там есть ещё один люк. На всём судне их, как раз до больше, был его нетерпещий возражений ответ. Так направо или прямо? Прямо, ответил я незамедлительно. Я не знал, насколько может хватить моего факела и совершенно не хотел, чтобы темнота застала меня в лабиринте внутренних коридоров. Но когда мы достигли перекрёстка, о котором упоминал Иити, он внезапно зашипел. Его кнутообразный хвост вытянулся, Спина выгнулась, и он стал напоминать пречудливую карикатуру на кошку. То, что он увидел, была блестящая полоска, идущая вдоль стены. Сначала она проходила на уровне моей лодыжки, но потом начала подниматься, пока не достигла уровня моего плеча. Я не стал дотрагиваться до неё. В ней было что-то, что вызвало отвращение, с чем я не хотел иметь контакта. Всё выглядело так, будто взяли жидкую грязь, окружающую умирающее озеро или пруд, и провели полосу в качестве предупреждения. Что это? Я так привык зависеть от ИИ, что задавал ему вопросы автоматически. Я не знаю. Знаю только, что это нельзя трогать. Оно обитает в темноте. Таким потрясённым я его ещё не видел. Должно быть, ты бывал здесь раньше. «Ведь ты же знаешь откуда-то об этом боковом проходе?» «Это было здесь тогда?» «Нет», — резко ответил Иити. «Мне это не нравится». «Мне тоже. Чем больше я изучал этот липкий грязный след, путь, по которому он взбирался вверх, тем яснее я осознавал, что то, что его оставило, находится где-то вверху и ждёт. Моё воображение заработало». В этот момент я понял, что только крайнее отчаяние может заставить меня двигаться дальше в темноту, где подкарауливают всякие ужасы. Я повернул назад, не сколько, не заботясь о том, что Иити прочитает мои мысли и поймёт, что мне очень страшно. Но, думаю, его это не интересовало. Он тоже меччался по коридору, охваченный ужасом. Глава 11. Наше стремительное отступление было слишком неестественным и слишком поразило меня. Поэтому, вернувшись назад к дверному проёму, я остановился и задумался. Меня обескуражило то, что простой след смог так напугать. Видите, уловил мою мысль и ответил. Возможно, оставившие эти следы используют страх в качестве оружия. А может, мы просто отреагировали таким образом на чуждое нашему сознанию проявление? В других мирах есть существа, которые совершенно не могут контактировать с другими особями ни при каких условиях. Я не хочу ходить там, где бродит это. Я пополз на брюхе вперёд, выталкивая изла за кучу мусора, стараясь не обращать внимания на её запах. Снаружи всё было залито солнечным светом. Я выглянул наружу, страстно желая оказаться там, Представители моего вида предпочитают свет дня сидению в тёмной норе. Быстрый взгляд по сторонам сказал мне, что мы недалеко от земли, поросшей густой желтоватой травой. Между травой виднелись участки глянцевой поверхности, которые могли образовать сопла ракет. Место выглядело так, словно давным-давно здесь располагался космопорт. В первое мгновение я подумал, что мы свободны. Наших стражей не было видно. Затем я услышал те же вопли, что и предыдущей ночью. Теперь, в отсутствие бури, они казались намного громче. Звуки были настолько высокими, что резали уши. Они раздавались совсем рядом, и я скорее забрался обратно. Я услышал сообщение Иити. Они внизу. Они ждут, пока нас замучает голод или мы испугаемся существа обитающего внутри. Может они устанут ждать? Глупо было на это рассчитывать, но я знал, что способность сосредоточенно делать что-то зависит в некоторой степени от интеллекта. Ждать можно, если есть какая-то осознанная цель. Аборигены были недостаточно развиты для этого. Я думаю, они уже играли в такую игру или слышали, что кто-то добился успеха в аналогичной ситуации. И идти рушил все мои надежды. Существует слишком много факторов, о которых мы не имеем понятия. Например, например, что? Вставил я, когда Иитя запнулся. Тебя ведь привёз сюда камень. Посмотри, не ожил ли он? Я вытащил камень притёч на свет. Камень был мёртв и тёмен. Я поворачивал его в разные стороны, надеясь на его ответную реакцию. Он явно не звал нас в углу призвали. Но когда я повернул его в направлении потока воды, шумевшего в другой стороне от корабля, его состояние слегка изменилось. Я не увидел ни яркой вспышки, ни даже слабого свечения. Просто промелькнула искра. Между местом, на которое он указывал, и нами лежал корабль. Ещё один выход. Ити положил свои руки лапки на мои колени и стоял так, практически уткнувшись носом в камень. Словно тот источал какой-то запах. Я могу выбраться отсюда и, забрав камень, перебраться на другую сторону корабля. Может, я смогу определить, куда он стремится. Я подумал, что он прав. Будучи маленьким и осторожным, скрываясь в густой растительности, он сможет это сделать. Только вот даст ли нам что-нибудь это знание цели? Любое знание полезно, возразил Иити. Я горько засмеялся. Я тут сижу и жду, пока меня сцапают и запихнут в какой-нибудь местный аналог котла. А ты говоришь о приобретении знаний. Разве они могут помочь мертвеццу? Такие мысли не делали мне чести, но то, что было ловушкой для меня, не являлось таковой для Ити. Он мог убежать на свободу в любой момент. Я не знал, почему он оставался со мной всё это время. Но камень пред течь Я почему-то не мог отдать его другому, даже на время. Не могу описать это чувство, но я желал обладать им не в качестве драгоценности. Мне казалось, что между нами существует связь. И возникла она, когда отец впервые показал его нам. Связь эта стала еще сильнее с тех пор, как я достал его из заветного тайника. Отдать его и идти означало разорвать эту связь. Я не мог этого допустить. Я вертел кольцо так и так, надевал на пальцы, снимал. Мои мысли были разрознены. Одно я осознавал чётко: больше всего на свете я не хотел оставаться здесь один. И эти больше ничего не говорил. Я даже не чувствовал того слабого соприкосновения с его сознанием, которое ощущал всё время. Казалось, он предоставляет мне возможность самостоятельно принять Очень важное решение. Нужно ведь что-то есть, наконец прервал тягостное молчание Иити. Я продолжал вертеть в руках кольцо, уставившись на него невидимыми глазами. Ты думаешь, он поможет? насмешливо спросил я. Не больше, чем ты, произнёс Иити. Но я не хочу сидеть здесь и умирать от голода. Он был прав. Он вполне мог бы позаботиться о себе сам. Мне было почему-то горько осознавать это. Возьми. Я выдернул из корня растения длинные волокна, продел их в ободок, поддерживающий камень, и надел на шею Иити. Когда я сделал это, Иити сел на задние лапки и, закрыв глаза, держал камень в лапках какое-то время. У меня появилось чувство, что он пытается что-то уловить. Ну что, как и откуда, я не знал. Ты сделал правильный выбор. Он встал на четыре лапы и стал пробираться к выходу. Ты сам не знаешь, насколько правильный. Не сказав больше ни слова, он пробрался к пролому, и растения заколыхались, словно рваная занавеска, когда он проходил сквозь них. Они всё ещё здесь, доложил он. Теперь они не только внизу, но и вдоль стены. Думаю, им не нравится солнечный свет, и они прячутся в тень. А, в этой стороне, здесь река, и еще одна стена. Раньше она образовывала дамбу, но сейчас она распалась на две части. То, что ищет камень, находится за рекой. Он успешно перебрался на другую сторону корабля. Смогу ли я сделать то же самое? Я дотронулся до больной ноги и поморщился от боли. Затем попытался согнуть ее, но она слишком онемела. И Ити бежал с легкостью. Мне пришлось бы двигаться гораздо медленнее. Я не мог даже и надеяться на то, что смогу ускользнуть от своих преследователей. Не смогу даже вскарабкаться по этой скользкой поверхности. А что находится за рекой? «Утелся с отверстиями, похожие на обрушившиеся стены», — сказал Ити. «Сейчас». Вдруг он замолчал. Я лишь смог уловить, что он излучает ярость. Иди. Я попытался встать на ноги, ломая головой и плечами растения. Я начал чихать и кашлять. Я размахивал руками, пытаясь отодвинуть от себя вонючую массу и вдохнуть свежего воздуха. Иди. Снова послал я мысленный призыв, но не получил ответа. Я протиснулся к проёму. Может, его ударили дубинкой? Идти. Тишина звенела, скорее, внутри меня, нежели вокруг. Я отчётливо слышал ветер, воду и другие живые звуки. И что-то ещё. Кто хоть раз слышал, как корабль рассекает атмосферу, готовясь к приземлению? Никогда уже не спутай этот звук с чем-то другим. Грохот, рёв. Развалина, в которой я находился, ходила ходуном. Приземлялся корабль, и совсем рядом я соскользнул вниз. Рёв был слишком громким. Казалось, что старая развалина охвачена пламенем, вырывающимся из сопел корабля. Коридор затрясся, и я начал скользить внутрь, пытаясь ухватиться руками хоть за что-нибудь. Сверху на меня сыпался мусор, набиваясь в глаза и рот. Раздался взрыв, и даже сквозь стены я почувствовал жар. Всё, что попадает в струю пламени, немедленно сгорает. Я подумала о нюхачах. Теперь у меня появился шанс спастись. Но кто это приземлился? Может, это поисково-исследовательский корабль, прилетевший для предварительного изучения вновь открытого мира. А может, здесь и раньше приземлялись корабли с какой-то непонятной целью. Как бы то ни было, но корабль приземлился. Судя по звуку и конструкции, специально приспособленный для приземления на планеты, он был не больше, чем корабль вольных торговцев. Я разгрёб мусор и полз на четвереньках назад к проёму. Здесь был густой и удушающий запах гари. Ити. Возможно, ему удалось остаться в живых по другую сторону развалины. Ити. Мой мысленный призыв был как крик Ответа не последовало. Снаружи поднимался густой пар, закрывающий всё вокруг, но в следующий момент жар заставил меня вновь отползти назад. Нужно было дождаться, пока воздух снаружи немного остынет. Должно быть, часть огня от корабля попала на воду реки и та превратилась в пар. Я сгорал от нетерпения. Мне хотелось выйти наружу и посмотреть на корабль. Слабая надежда стала реальностью, хотя я Совершенно этого не ожидал. Мы не останемся здесь отшельниками до конца жизни. Мы? Но, кажется, теперь я был один. Если Ити не погиб в первой яркой вспышке, то он наверняка сгорел при посадке корабля. Я ждал, пока остынет воздух и рассеется пар. И эти моменты показались мне вечностью. Точно так же, как время, проведённое в святилище на Танфе, меня так и подмывало броситься к пролому и попросить помощи у себе подобных. Один из старейших законов, существующих в межпланетном пространстве, гласит, что команда корабля обязана подобрать на борт заблудившегося путешественника, не задавая ему никаких вопросов. Наконец, несмотря на то, что жар был всё ещё силён, как в пустыне Харзоров в середине лета, Я пролез через пролом и спрыгнул на обуглевшуюся землю, стараясь беречь повреждённую ногу. Не вдалеке лежала какая-то куча. Это был один из нюхачей, попавших в струю пламени. Я похромал в противоположном направлении. По звуку производимому кораблём и по жару я решил, что корабль приземлился рядом с развалиной, в которой я прятался. Но это оказалось не так. Пламя корабля очистило развалины от растительности. Теперь я увидел, что этот древний корабль был меньше, чем тот в космосе, но больше корабля вольных торговцев. Должно быть, раньше он стоял на стабилизаторах, как только что прибывший корабль, но под влиянием времени или какой-то другой силы опрокинулся. Я медленно подошёл к стабилизатору, изъеденному ржавчиной, чтобы через выжженное пространство посмотреть на приземлившийся корабль. Он был размером с вестрис. Однако на его корпусе не было эмблемы вольного торговца. Более того, он не был ни исследовательским кораблём, ни патрульным. С чего бы частному кораблю приземляться на такой планете, как эта? Хотя есть такие персоны, любящие охоту, которые, презирая законы, разыскивают планеты, не отмеченные на карте, и утоляют там свою жажду крови, не боясь патруля. «Если это был один из таких охотников, то становится ясно, почему нюхачи были так враждебны». «Но...» «Я спрятался в тени стабилизатора. Это обозначало, что у меня возникнут проблемы. Со свидетелями противозаконных действий часто бывают какие-нибудь несчастные случаи. А обо мне и вовсе никто не станет спрашивать. Но ведь у этого корабля должен быть номер». Хотя бывали такие, кто тщательно скрывался. Лично я таких не видел, но много слышал о них в различных портах. А у знакомых Вондера были причины для сплетен. Воровская гильдия имеет свои корабли. Многие из них вполне легально торгуют, пользуясь поддельными документами. Лишь изредка у них появляются причины для нарушения закона. Подозреваю, что Вестрис был одним из таких кораблей. Но ещё есть быстроходные крейсеры. Зачастую они бывают оснащены экспериментальным оборудованием, которое было украдено или куплено прежде, чем получило широкую известность. Такие корабли совершают набеги. Они не грабят подобно пиратам в космосе, так как это весьма рискованный бизнес. Они решаются на такое только в том случае, если на корабле находится груз настолько ценный, что ради него стоит рисковать. Вместо этого они грабят планеты. На Вейстере находится их легендарная база. Это спутник или маленькая планета, укреплённая и спрятанная ото всех, кроме тех, кто убедил её правителей в том, что он не связан ни с патрулём, ни с какими-либо представителями закона. Существует множество невероятных историй о Вейстере и о целом бандитском флоте на нём. Но в это никто не верит. Хотя и Ити утверждал, что перед нашим побегом меня планировалось доставить именно на Вейстер. На корабле грабителей не может быть никаких опознавательных знаков, кроме тех, которые можно легко изменить. Но был ли это корабль гильдии? И если и так, то вряд ли он искал меня. Мой след был так запутан, что скорее меня давно сочли мертвым. И уж, конечно, они не подозревают, что мне удалось приземлиться здесь. У них какая-то другая миссия. Мне не стоило встречаться с командой корабля или его пассажирами. По крайней мере, до тех пор, пока я не выясню, что это за корабль. Корабль был закрыт, но меня могли заметить на экране слежения. Я начал отступление, прячась за выступами развалины и отступал так же активно, как и перед этим рвался сюда. Внезапно раздался щелчок открывающегося люка. Из него высунулся трап, словно язык, и опустился на обожжённую землю. Трап выбросили в сторону от развалины. Скорее всего, обитатели корабля меня не заметили. Во всяком случае, я на это очень надеялся. Я продолжал отступление. Мне хотелось сбежать от этой развалины, которая могла привлечь внимание приземлившихся. Кое-где уцелели кусты, но я боялся, что в них удалось спрятаться и выжить нюхачам. Люди, вышедшие из корабля, были без скафандров. Это говорило о том, что они осведомлены о климате на этой планете и готовы приступить к выполнению своей задачи. У них было оружие. Даже с этого расстояния я видел короткие стволы лазеров, а не длинные, как у станиров. Они были готовы убивать. На них была обычная форма: комбинезон и ботинки. Однако я не заметил нашивок на груди или воротнике. Цвет одежды тоже не был привычным. Первые двое были людьми или гуманоидами. Позади них шло низенькое существо с четырьмя верхними конечностями, безвольно висевшими по бокам. У него была круглая лысая голова, покоившаяся, казалось, прямо на плечах. Там, где у человека располагались уши, у него торчали перистые отростки. Они постоянно двигались взад и вперёд, подобно голове иити, когда тот пытался уловить Признаки жизни вокруг. Этого низкого я боялся больше всего. Мне доводилось слышать, что такие странные существа могут обладать необычными возможностями. То, что он находится среди людей, говорит о том, что у него действительно есть очень нужные им способности. Вернуться назад в развалину значило загнать себя в ловушку. Нужно было собраться с мыслями и решить, как выбраться из этого сомнительного укрытия и добраться до кустов или реки. Река, на мой взгляд, представляла собой меньшую опасность. Я наблюдал за вышедшим из корабля. Они достигли широкого конца трапа. Два человека прикрывали низкорослого по бокам. Его отростки больше не вращались. Теперь их кончики торчали прямо впереди него, и я мог лучше разглядеть его лицо. Его лицо отличалось от человеческого не так разительно, как лицо нюхачей. У него был короткий нос, два глаза широко расставленных, над которыми не было бровей. Рот был больше, чем следовало, но в остальном он мало чем отличался от людей. Внезапно он остановился. Две из его верхних конечностей молниеносно выхватили двойной комплект оружия. Из их стволов вырвался яркий луч лазера и обуглил кусты. Вслед за этим раздался крик, и в кустах кто-то заметался. Может, это был один из нюхачей, а может, кто-то ещё такого же размера. Люди по бокам низкорослого пригнулись, держа наготове оружие. Но стрелять они не стали, видно, во всём подчиняясь низкорослому. Я медленно двигался назад. Теперь корабль находился между мной и этими тремя убийцами. Когда я достиг реки, то увидел, что блоки и разрушенные стены вывернуты с корнем и упали под напором воды. В это же время упало сооружение на другой стороне потока. Каменные кладки соединялись, образовав дамбу. Должно быть, это послужило причиной наводнения. Теперь здесь была причудливая груда камней и обломков стен, которые омывала вода. Они представляли собой своеобразный мост через реку. На другой стороне была скала, которую, по словам иити, из пещеряли тёмные отверстия. Между рекой и скалой виднелись остатки каких-то строений. На этой стороне корабля растительность была выжжена не слишком сильно. Возможно, брызги с реки доносили сюда больше влаги, и в некоторых местах виднелись длинные переплетённые лианы. "Ити", позвал я снова, надеясь, что растительность помогла ему уцелеть. А если он погиб под ударом дубинки? Я смотрел в скалы, боясь увидеть маленькое искорёженное тельце. Ити. Но я так и не услышала ответа, на который надеялся вопреки всему. Зато я почувствовал что-то другое. Кто-то, кто не мог проникать в мысли так же, как и Ити, почувствовал мой призыв и пытался войти со мной в соприкосновение. Этот кто-то не мог обнаружить моё местонахождение, но насторожился. Нескоросый А вдруг он смог меня каким-то образом услышать? Меня подвела моя собственная глупость. Я стоял на краю камня, высматривая возможную переправу через реку. Я щадил свою ногу, старался не опираться на неё, и потому меня легко можно было поймать, беззащитного, представляющего собой прекрасную мишень для лазера. Я себя выдал. Пока я медлил, позади меня раздался оклик. Стоять. Не двигаться. Человеческий голос говорил на бейсике. Я медленно повернулся, опираясь о камень, и оказался лицом к лицу с человеком с корабля. С виду это был обыкновенный член экипажа, но в руке держал лазер, направленный на меня. Я сделал большую глупость. Если бы я с радостью, естественной для потерявшегося, выскочил к ним навстречу и рассказал бы правдоподобную историю о том, как здесь очутился, Они были бы менее подозрительны. Конечно, я мог бы оказаться в большой опасности, если они захотели бы скрыт своё пребывание на этой планете. Но я бы выиграл время. Теперь же мои действия вызывали подозрение. У меня в запасе оставался ещё один трюк. Я мог преувеличить свою хромоту и заставить этих людей поверить, что ранен гораздо более серьёзно, чем на самом деле. Я ждал, когда ко мне приблизятся. Я держался за свою опору с таким видом, словно отпустив её, тотчас же упаду. Я надеялся, что мой сомнительный внешний вид добавит рассказу правдоподобия. Можно было даже задействовать пятна свежей крови на моём теле и рассказать историю о том, что меня отправили с корабля на спасательный шлюпке, когда разразилась эпидемия чумы. Такие случаи уже бывали. Державший меня на мушке, не подходил слишком близко, хотя прекрасно видел, что в руках у меня нет оружия. Он продолжал нацеливать свой лазер мне на грудь. "Кто ты?" требовательно спросил он на бэйсике. В эти несколько мгновений я определился с линией поведения, которая могла меня спасти. Я шарахнулся от него и завопил таким диким голосом, на который только был способен. "Нет! Нет!" Не убивайте меня. Говорю вам, я здоров. Лихорадка прошла, я здоров. Он остановился и, показалось, прищурил глаза и стал внимательно рассматривать моё лицо. Я надеялся, что розовые пятна отчётливо видны. Откуда ты? Мне показалось, или тон его голоса действительно изменился? Поверила ли он, что меня высадили с заражённого чумой корабля и что я боюсь быть сожжённым? корабль. Не убивайте меня. Говорю вам, я чист. Лихорадка прошла. Отпустите меня. Я не стану подходить к вам, к вашему кораблю. Только отпустите меня. "Стой, где стоишь", резко приказал он. Затем он приложил свободную руку к рации и заговорил в микрофон. Теперь использовался не бейсик, и я ничего не понимал, хотя догадывался, что докладывают обо мне. Я затеял опасную игру и буквально балансировал между жизнью и смертью. Ты, указал он лазером. Иди вперёд. Нет, отпустите меня. Я не заражен. Иди. Луч лазера толщиной с палец ударился в камень рядом с моей левой рукой. Его жар обжёг меня. Я вскрикнул, ведь именно этого он ожидал. Он ухмыльнулся. Что, за дела? Если хочешь, в следующий раз я буду точнее. Я сказал иди. Капитан заинтересовался тобой. Я пошёл, передвигаясь еле-еле и волоча за собой ногу. Ушибся, спросил мой конвоир, раздражённый моей медлительностью. Местные жители с дубинками, они меня поранили. Промямлил я. Вот как. Они любят мясо и должно быть, посчитали таковым тебя. Встреча с ними не очень-то приятна. Должно быть, он вспомнил свой прошлый опыт общения с аборигенами. Я старался продвигаться как можно медленнее, изображая хромоту. Свернув за угол развалины низкорослый убрал свои лазеры в кобуру, но его перистые отростки топорщились в моём направлении. Возможно, общение с Иити обострило мои скрытые таланты, хотя я отнюдь не считал себя талантливым. Я почувствовал исходящий от чужака импульс, который был не физическим, а мысленным. Однако проникнуть в мои мысли ему не удалось. Такого контакта, как с Иити, у меня не возникло. И я надеялся впредь пресечь такие попытки. Было необходимо прикидываться простокоми и дальше. «И так ты сумел его поймать», — заметил второй человек. «И что он пытался сделать? Скарабкаться вверх?» «С такой ногой у него ничего не вышло бы. С ним было еще что-то не так. Посмотри на его лицо». Второй стал изучать меня. Выражение его лица говорило, что он не в восторге от увиденного. «Неужели моя шелушащаяся кожа и новые розовые пятна выглядят так страшно?» Я думал, что на руках пятна стали менее заметны, но, скорее всего, я просто привык к ним. «Наверное, следует держаться от него подальше», — пришел к выводу, изучавший меня. «Доложи о нем капитану». «Капитан уже ждет». «Эй ты, пошевеливайся». Кто-то стоял у трапа. Меня подтолкнули стволом лазера. Спотыкаясь, я двинулся вперед, Надеюсь, что выгляжу довольно жалко. Глава двенадцатая. Мы подошли к подножию трапа, и мне приказали остановиться. Меня окружали люди, держащие оружие на готове. Ожидающий нас спустился на несколько шагов и стал медленно изучающе рассматривать меня. Он был с одной стороны из старых планет, колонизированных одними из первых. От поколений, живших в непривычных для них условиях, ему достались некоторые физические отличия, заметные с первого взгляда. Под комбинезоном с капитанскими знаками отличия на воротничке можно было различить худощавое тело. Его кожа была слишком тёмной, а глаза и волосы говорили о том, что он был мутантом. Волосы коротко подстрижены, чтобы удобнее надевать шлем. Их цвет напоминал скорее голубой, чем серый. Они были густыми и прямыми и торчали в разные стороны, словно шипы. Его и непривычно большие голубовато-зелёные глаза покрывали двойные веки. Нижние были почти прозрачные, а верхние закрывались поверх них. Он поднял и те, и другие, чтобы взглянуть на меня. Но солнечный свет явно мешал ему, и он быстро опустил внутренние веки. Но я знал его не по имени, Я видел его раньше. Узнал ли он меня? Я надеялся, что нет. Он приходил в магазин моего отца и был одним из тех, кого провожали в кабинет через заднюю дверь. Но тогда он не носил форму капитана и даже не намекал, что имеет отношение к кораблям. Его волосы были тогда довольно длинными и опускались на накладные плечи щегольской туники. Он выглядел как Дэнди с внутренних планет. Я ни капли не сомневался, что он принадлежал к воровской гильдии. Но узнает ли он во мне сына Джерна? А если узнает, будет ли это мне на пользу? Но размышлял я недолго. Он сделал шаг мне навстречу, а затем засмеялся и поднес руку к рту. Сделав из пальцев букву «В», он плюнул через нее направо и налево. «Во имя губ самой Сорл!» После сегодняшнего дня я возкурю листья фарна в первом же храме, который встречу. То, что потеряно, найдено. уж теперь-то я его не потеряю. Мёрдок Джерн, как ты здесь оказался? Я поверю любой небылице, которую ты мне наплетёшь. Три моих стража шевельнулись и подошли ещё ближе, чтобы лишить меня малейшей возможности сбежать. Мне оставалось только продолжать играть роль жертвы эпидемии чумы. Кроме того, я должен буду дать им как можно больше правдивой информации на случай, если они вздумают проверить меня на сканере. Я приоткрыл рот и зашатался, словно держался на ногах ценой больших усилий. Не. Не убивайте меня. Лихорадка прошла. Я здоров. Лихорадка. Посмотрите на него, капитан, начал один из моих стражей. У него кожа разного цвета. Лучше бы вам держаться от него подальше. Эй, Джерн, подними голову. Дай посмотреть на тебя. Я качался из стороны в сторону. Они всё ещё боялись подходить ко мне близко. Даже самые мужественные из астронавтов слабеют от страха перед чумой. Я Я чист, повторил я. Они отослали меня на спасательный шлюпке. Но теперь я здоров. Клянусь вам. Капитан поднёс к арту микрофон и заговорил на резком отрывистом языке, который явно не был бейсиком. Он молча ждал, пока по трапу не спустится ещё один член экипажа. Он держал в руках маленькую коробочку, из которой свисал длинный тонкий кабель, на конце которого был прикреплён диск. Это был прототивный диагностический аппарат. Корабль был отлично оснащён. Приблизившись на безопасное расстояние, врач начал осторожно водить своим диском, следя за индикаторами на ящике. Но, с раздражением спросил капитан: "Насколько, я могу судить, тём чист? Хотя есть опасность, что И насколько она велика? Примерно одна сотая. Но кто может определить точно? Врач проявил осторожность. Придётся довольствоваться этим. Капитан отослал врача назад. "Что ж", обратился он ко мне. "Похоже, что с тобой всё в порядке. Твоя лихорадка или что там у тебя было, прошла, и ты не заражён. Ты был на борту корабля, когда она началась. На корабле вольных торговцев" отправляющийся с Танфа. Я поднял руки и приложил их к лбу, словно у меня болела голова. Я трудно вспомнить. Я был на Танфе, но мне пришлось бежать. У меня были неприятности. Я расплатился драгоценными камнями, и Остранд взял меня на борт. Потом была другая планета, с которой исчезли все местные жители. А потом я заболел. Они сказали, что это чума и посадили в спасательную шлюпку. Она приземлилась здесь, но аборигены, они ранили меня на этом месте. Капитан улыбнулся. Тогда тебе очень повезло. Убегая от них, ты оказался там, где мог встретить инопланетный корабль. Там была стена Я шел вдоль нее, а лесные люди, казалось, они боялись, и я забрался в разрушенный корабль, и они не пошли за мной. «Удача сопутствует тебе, Джерн, и нам тоже. Мы могли бы найти тебя где-нибудь еще, но благодаря встрече с тобой здесь мы сэкономили свое время». Ты, знаешь ли, вызываешь у многих интерес. Мы давно хотели встретиться с тобой. Но я... я не понимаю. Что это с ним?» Спросил капитан у врача. «Мне говорили, что он не дурак». Врач пожал плечами. «Кто знает, что происходит с человеком, перенесшим чуму? Насколько я могу судить, он больше не заразен». Но я не ручаюсь за то, что какой-то вирус не вызвал изменения в его теле или мозгу. Мы поручим его тебе. Улыбка сошла с лица капитана. Проведи все необходимые проверки, а потом сообщи нам, с кем мы имеем дело: с слабоумным или источником достоверной информации. Вы хотите взять его на борт? Засомневался врач. А почему нет? Ты же сказал, что он не заражен. Всегда есть опасность, что это какой-то неизвестный тип болезни. Я чувствовал, что капитан колеблется, но продолжалось это недолго. Какое оборудование тебе нужно? Его можно вынести из корабля? Спросил он. Большинство да. Куда мы его поместим? В рабочий отсек. Куда же ещё? Сигал. Он он. Принесите всё, что нужно врачу. А ты, Тузрати, отведи его в западный тоннель. Казалось, я перестал существовать для них как личность, остал лишь предметом, который можно передвигать по их желанию куда угодно. В соответствии со своей ролью жертвы чумы, я должен был соглашаться с таким обращением. Нескорослы подтолкнул меня вниз к берегу. Я медленно пошёл хромая изо всех сил. Там уже работало несколько человек. Над скалами и бурлящей водой был возведён мост. Судя по всему, они хорошо знали это место и бывали здесь раньше, чтобы подготовиться к строительству базы. Подталкиваемые моим стражем, я брёл по мосту и руинам. Мы шли к одному из отверстий в скале, но не к тому, к которому направлялись другие члены экипажа. Они несли с собой горные инструменты, похожие на те, с помощью которых добывают богатства на мёртвых спутниках и астероидах. "Входи!" скомандовал низкорослый. Отверстие, на которое он указывал, было самым последним слева. Рядом со входом валялся мусор от недавних раскопок. Они что-то искали здесь, но не нашли. Они исследовали все пещеры по очереди. И сейчас работали через две от той, куда сопровождали меня. Я я голоден. Я остановился, как будто бы для того, чтобы перевести дыхание. Я пёрся о скалу. Я голоден. Я хочу есть. Лицо Нескорослова ничего не выражало. Верхняя пара конечностей держалась за рукоятки лазеров. Он долго смотрел на меня, а затем повернулся и позвал одного из людей, находящихся возле другой пещеры. В ответ на это тот отцепил от своего пояса свёрток и бросил нам. Он доверял необычным способностям низкорослого, и не зря. Одна из верхних конечностей моего стража вытянулась далеко вперёд, чего я вовсе не ожидал. Поймала летящий свёрток и передала его мне. Я схватил тюбик с едой и с неподдельной жадностью вцепился в него зубами, откусил пробку, выплюнул ее и начал сосать полужидкое содержимое. Ни одна еда в моем воображении не могла сравниться по вкусу с тем, что сейчас проникало в мой желудок. Содержимое тюбика было призвано поддерживать силы при работе, поэтому укрепляло лучше и быстрее, чем любая другая еда. «Вперед!» Мой страж ударил меня по плечу палкой, которую одна из необычайно гибких конечностей поднялась с земли. Я заметил, что он старается не дотрагиваться до меня. Очевидно, такие, как он, тоже боятся чумы. Пошатываясь из тюбика, я пошатываясь двинулся вперёд. Мне показалось, что силы начали возвращаться ко мне. Темнота тоннеля поглотила нас, но низкорослый включил фонарик. Теперь было отчётливо видно, что туннель этот не природный, а вырублен в скале людьми. На некотором расстоянии были заметны следы первоначальных работ. Свежие зарубки располагались вертикально и горизонтально, а в некоторых местах пересекались. Я увидел, что в стенах и в глыбах камня на земле сверкают кристаллы. Мой интерес к ним чуть было не выдал меня, но я вовремя вспомнил, что изображаю ненормального Ясно было, что людей с корабля интересовали отнюдь не эти кристаллы. Они переливались, отражая свет, словно росы по драгоценных камней, но были отброшены в сторону. Этот факт поразил меня, ведь ни один корабль гильдии не пропустит того, что сулит выгоду. Мы пришли в нишу, которая заканчивалась тоннель. Здесь в стенах были выдолблены грубые арки и ниши. Оказалось, что работавшие здесь были настолько уверены, что почти обнаружили искомое, что начали неистово орудовать своими инструментами. Низкорослый указал мне на груду камней. Садись. Я опустился на кучу, повинуясь его приказу, всё ещё посасывая еду. Низкорослый положил фонарик на соседнюю кучу, переключил на рассеянный свет. И развернул его так, чтобы осветить пространство вокруг нас, кроме ниш. Затем он сел между мной и входом в тоннель. Пока мы сидели в тишине, я слышал звон капели, хотя вокруг не было и намека на сырость. А ещё через мгновение я услышал и почувствовал, как работают в соседнем тоннеле. Не сюда ли вёл нас камень при течь? Разбросанные кристаллы ни капли не напоминали тот тёмный камень, Но он на протяжении веков лежал в космосе, а когда-то служил тем, кто им пользовался источником энергии. Я протянул руку, чтобы поднять обломок кристалла. Мой страж положил руку на кнопку лазера, но не стал меня останавливать. По моему мнению, это был кусок кварца, но полной уверенности в этом не было. Нельзя поспешно судить о находках, сделанных на чужих планетах. Вондер внимательно изучил бы такую вещь, прежде чем высказывать своё мнение о ней. Но даже после этого он ничего не утверждал с уверенностью. Иногда он годами носил с собой находки, свойства которых ему не удавалось до конца изучить. Все его коллеги-гемологи поступали так. И при встрече они обязательно их сравнивали. Таким образом, то, что я держал в руках, было либо ничего не стоящим кварцем, либо чем-то ещё. В тоннеле раздался какой-то звук, и я увидел, что вошёл врач, толкая перед собой ящик на колёсиках. Позади него шли ещё два человека с оборудованием, а затем меня начали обследовать. Думаю, сначала они пытались найти возбудитель болезни, которая оставила на моём теле такие приметные следы. Доктор вылечил мою ногу какими-то специальными лучами. Так что теперь я не мог использовать хроматов в качестве прикрытия. Я не мог, не смел противиться им, когда на меня надели шлем сканера. Тот факт, что они возили с собой эту штуку, говорил, что она им бывает необходима, хотя её использование запрещено законом. К моему лбу и затылку приложили пластины, и после этого я должен был говорить только правду или то, что считал правдой. После этого позвали капитана, и он начал задавать мне вопросы. Ты мёрдок Джерн, сын Хайвела Джерна? Нет. Капитан был удивлён моим ответом и посмотрел на медика, который тут же прочитал показания датчика и кивнул. Ты не мёрдок Джерн? Снова начал капитан. Я мёрдок Джерн. Значит, Твой отцом является Хайвол Джерн. Нет. Капитан опять посмотрел на врача. Тот ещё раз кивнул утвердительно. Машина работала исправно. Тогда, кто же твой отец? Я не знаю. Но ведь ты жил в семье Джерна, не так ли? Да. А ты сам считаешь себя его сыном? Да. Что ты знаешь о своих настоящих родителях? Ничего. Мне сказали, что я приёмный сын. На лице капитана промелькнуло выражение облегчения. Джерн, доверял тебе? Он учил меня оценивать камни. Да. Он определил тебя учеником Кастлу. Да. Почему? потому что хотел обеспечить мне нормальное будущее. Ведь магазин после его смерти унаследовал бы настоящий сын. Я не мог остановить поток слов и словно слушал свои ответы со стороны. Я почувствовал, что очередной мой ответ поставил спрашивающих в тупик. Он когда-нибудь показывал тебе кольцо, сделанное, чтобы носить поверх перчатки скафандра. «Да. Он говорил, откуда оно?» Он сказал, что его оставили ему в залог. Его нашли в космосе на мертвом теле. «Что еще он сказал тебе?» «Ничего, кроме того, что про него нужно бы разузнать побольше». «И он хотел, чтобы ты, путешествуя с Астлом, собирал о нем информацию?» «Да». И что ты узнал? Ничего. Капитан сел на складной стул, который подал один из членов экипажа. Из кармана своего комбинезона он достал светло-жёлтую палочку, положил в рот и стал задумчиво жевать, словно размышлял над каким-то жизненно важным вопросом. Наконец он спросил: "Ты видел кольцо в последнее время?" "Да. Где и когда?" На Ангкоре после смерти отца. «Что ты с ним сделал?» Взял с собой. «Оно у тебя?» Он подался вперед. Его глаза были широко открыты, и обе пары век подняты. «Нет». «Где оно?» «Я не знаю». И вновь раздражение. На сей раз настолько сильное, что он выругался. Расскажи, где ты его видел в последний раз и при каких обстоятельствах? Я отдал его Иите. Он унёс его. Иите? Кто такой Иите? Мутант, которого родила кошка на Вестрясе. Думаю, что если бы он не был уверен в полной исправности своего аппарата, то не поверил бы мне. По крайней мере, такого ответа он ожидал меньше всего. А это случилось? Теперь он говорил медленно. Здесь, на этой планете или на Вестрисе? Здесь. А когда? Перед тем, как приземлился ваш корабль. И где же идти теперь? Он опять нетерпеливо подался вперёд. Думаю, что умер. Он переходил по руинам, когда из сопла корабля начало вырываться пламя. Скорее всего, он сгорел. "Ты!" Капитан повернулся. "Танксфельд, бегом туда. Я хочу, чтобы ты изучил каждый дюйм поверхности этих руин и всё вокруг. Быстрее!" Один из людей убежал, а капитан опять повернулся ко мне. "Почему ты отдал кольцо Ити?" Кольцо тянуло насквозь этому месту, а не к разрушенному кораблю. И эти хотел узнать почему? И эти хотел узнать, повторил капитан. Что ты имеешь в виду? Ты же сказал, что этот мутант был рождён корабельной кошкой, а не разумным существом. Он опять посмотрел на доктора, чтобы получить подтверждение того, что я говорю правду. Я не знаю, что такое эти, произнёс я. Он не животное, хотя и похож на таковое. Почему он, а не ты понёс это кольцо? Нас сторожили оборигены. У эти был шанс пробраться незамеченным, а у меня нет. Почему было так важно вынести кольцо наружу? Пусть даже посредством эти. Я не знаю, И эти хотел взять его. В каком направлении оно вас стянуло? Дальше, за реку. Итак, он моментально вскочил на ноги. По крайней мере, мы на правильном пути. Он посмотрел на меня. Ты знаешь, что такое это кольцо? Думаю, источник энергии. Хороший ответ. Он всё ещё смотрел на меня. Его внутренние веки были почти закрыты, а червo его глаза казались совсем тусклыми. Что мы будем с ним делать, капитан? спросил один из людей. Пока ничего. Пусть он сидит здесь. Даже если он сбежит, ему не удастся уйти далеко. Он засмеялся. Несмотря ни на что, мы должны быть ему благодарны. А ещё больше, когда найдём кольцо Они развязали меня. Я ужасно устал и готов был смириться со своей участью. Но затем вспомнил, что меня не спросили, как и почему я покинул Вестрис. Значила ли это, что они поверили моей истории о чуме? Судя по всему, они не входили в контакт с кораблём вольных торговцев. По крайней мере, после моего побега. Даже если эти люди и были из тех, кто заплатил за мой перелёт с Танфа для своих целей. В последнее время они не общались с другими членами своего сообщества. Теперь я не мог полагаться на Ити, а мысль о его смерти причиняла мне боль. Хотя раньше я даже не подумал бы, что такое возможно. Я надеялся, что он не страдал, и та вспышка гнева означала его мгновенную смерть. Интересно, нашли они его тело с до сих пор привязанным к шее кольцом? Лечего им нужен, чтобы он привёл их к своим собратьям, точно так же, как привёл меня к мёртвым камням на корабле в космосе. Не трудно догадаться, что такие камни могут быть новым источником энергии. Такая сила в руках стоила гораздо больше, чем и власть над целой системой планет. Медик и другой человек собрали свою аппаратуру и ушли. Но низкорослый продолжал сидеть у входа в тоннель на стуле, оставленном капитаном Он тоже вытащил светло-зелёную палочку и начал жевать. Его глаза были наполовину закрыты от наслаждения, но антенны смотрели на меня. Потом я уснул и проснулся от того, что гора вокруг меня тряслась, а снаружи доносился гул. Ещё один корабль шёл на посадку. Возможно, это был Вестрис. Если так, то корабли вернётся, чтобы задать ещё несколько вопросов. Я лежал, прислушиваясь и наблюдая за своим сторожем. Он стоял и смотрел в сторону выхода, в то время как его антенны смотрели на меня, а его конечности держались за рукоятки лазера. По реакции Низкорослова я понял, что этого корабля никто не ждал. Тогда кто же это? Патруль? А может, это безобидный исследователь или торговец, прибывший не вовремя? Вновь прибывшие попадут в ловушку. Я в этом не сомневался. Гул стих. Теперь я не слышал и не чувствовал вибрации от того, что в соседнем тоннеле работают. Что это? осмелился я спросить своего стража. Его внимательные антенны зашевелились, но головы он не повернул. Только теперь он вытащил лазеры из кобуры и словно собирался отражать нападение. Он продолжал ждать. Я попытался задать еще вопросы, но повернутый в мою сторону лазер заставил меня замолчать. Затем раздался топот ног, и моего стража окликнули. Он убрал один из лазеров в кобуру, а другой держал на готове. Вошли трое. Они тащили трепыхающийся сверток, который грубо и без церемоний бросили на пол. Однажды в одном из портов я видел человека... Напившаяся лорд Трипа, который вызывает безумие, когда его усмирили с помощью специальных полицейских ружей, которые связывают. Тот свёрток был очень похож на тот, что принесли сейчас. Среди клейких верёвок я разглядел чёрный мундир, известный всему космосу. Они сцапали патрульного